Глава 9. Первая гусиная травка пошла стрелять вдоль гнилых заборов, и весна была самым трудным временем для Спиридонного его полка. Петрозаводск никогда не забудет этой весны 1919 года. Обыватель еще доедал засохшие паскальные куличи с липовым чаем, когда красную столицу Алонии взяли в жесткую осаду. С севера по шпалам двинулись отряды Миллера и Мейнарда. Со стороны финской границы, вызывая всеобщий ужас, пошагали по трупам финно банды, а внутри самой Алоне словно нарывы, вызрели в кулацкой тишине и сытости безудержные бунты от шунги до толвуя. Все полыхало. Опять ревел гудок Онежского завода. «Строились коммунисты и красноармейцы, комиссары и совслужащие», — Спиридонов сказал. «Кому за 45, Шаг вперед. Вы можете идти домой». В больницах рвали на бинты уже тюльзы отовсюду тянулись, шарпая колесами по песку подводы, а на них раненые, гангренозные, изувеченные. Ужас, говорили те, кто возвращался из мест, захваченных белофинами. Борьба была жестокой. На грани звериной лютость. Страшно, когда русский сходится в нещадной битве с русским. Но, пожалуй, еще страшнее, когда фин встает против финна. Это самые свирепые в мире противники. И красные фины приняли на себя первые удары белых финнов. Три фронта Волонии, а четвертый в самом Петрозаводске. Из передонов метался между этими фронтами. Кусок хлеба прожеванный на ходу, глоток воды у колодца и снова в бой. Белые сходу заняли Видлицу и вступили уже в Алонец. И здесь, и там были госпитали. Всех раненых они вырезали. Телеграф со стороны ладейного поля не отвечал. Гнали скот, даже молодняк. Через тихие улицы Петрозаводска, в реве коров и блеяне коз, прошли гонимые войной стада. Отовсюду пылили брички, а в них выше головы, связки бумаг, архивы местных исполкомов. Детей, наспех закутанных и поцелованных, вывозили в вытегру, подальше от битвы. Семьям коммунаров грозило беспощадное уничтожение, и надо было эвакуировать их подальше. Грохочущие состав вывезли женщины и семьи коммунистов далеко, даже слишком далеко от Петрозаводска, в Курскую губернию. В один из дней мать Соколов, отступая из бандитских лесов со своим разбитым отрядом, привел в ВЧК пленного, проводника. На допросе он не сразу, но все же сознался, что весь этот ужас нашествия возглавляет с винской стороны офицер германского вермахта по фамилии фон Херцен. «Пять немец!» – поморщился Иван Дмитриевич Спиридонов. «Сейчас-то уж им какого рожна надобно!» При обыске у проводника были найдены адреса Юдинича и Баранома Анаргенова. «Значит, спелись. был вывод Спиридонова. «Теперь жди, когда наши из Архангельска на поклонке в Хельсинки побегут!» Цель Юденича и Белофинов одна – Петроград. Но подступы к нему лежали не только в разливах Луги и Нарва. Здесь, в болотах Карелии, на окраинах Петрозаводска, также решалась сейчас судьба этого вечного города. И каждый боец понимал, как он ответственен перед революцией. Рельсы, рельсы, рельсы, проклятые эти рельсы. По ним уже катятся с севера бронепоезда интервентов. В конец разбиты ошпалы, вдрызг размочали на обострой граве последние лапки бойцов красной аламы. Штанов уже не было. Мы не оскорбим чести и мужества спиридоновцев, если скажем здесь правду. Они воевали уже в кольсонах. Сейчас они отступают, отступают, отступают. Не так уж все страшно. Они не отступят. Милиционеров, велел Спиридонов, тоже на фронт. А где эта музыка на Спросил, прислушиваясь к мазуркам. Ему ответили, что на вокзале, воодушевляя бойцов, идущих на передовую, уже второй день играет гарнизонный оркестр. Пусть доиграют и на фронт. Музыканты сложили блестящие трубы и зашагали босиком по грязи. Им выдали учебные винтовки с дыркой в канале ствола, и при каждом выстреле лица музыкантов обжигала выхлопом раскаленных пороховых газов. Их легко было узнать среди бойцов этих музыкантов, Вся правая часть лица у них почернела. Среди ночи доложили. Они уже рядом. В шести километрах от города. Новая задача для Спиридонова – эвакуировать буржуазию. Губернские учреждения катят на вытегру. Там все-таки спокойнее. Кажется, из города выжили все, что можно. Все закрыто, пусто на улицах. Ревком оставил на весь Петрозавод только шесть коммунаров. Шесть человек на всю столицу Алонии. Остальные уже там, под Сулыш-горой. Они в бою. И оттуда наносятся. Это есть наш последний и решительный. По ночной станции Петрозаводск процокал конный разъезд. Было тихо среди путей. И лошади, высоко вскидывая тонкие ноги, робко переступали через рельсы. Отряд садников медленно ехал вдоль путей, вдоль эшелонов, пустых и одичавых. Усталые кони, мотая гривами, старались хватить губами первую весеннюю травку. Разъезд как разъезд. Удивляться тут нечего. Но при свете луны вдруг блеснули на плечах всадников офицерские погоны. Белые. Началась паника. На станции уже белый! Спиридунов выбил окно, выставил на подоконник пулемет. Длинная очередь трясла и трясла его плечи. И 17 часов подряд, с ночи до ночи, Петрозавод был оглушен рем снарядов, Криками близких штыковых схваток. 17 часов, в крови и грязи, Стояли с и рабочие. Колонна за колонной, нещадно поливая все живое огнем, Лезли на проволоку враги. Тут уже все перемешалось, И в русскую речь вплетались слова финна. Карелы кричали по-русски, Русские горланили по-фински. Так Костин пошел прочь, так сипян, назад. На рассвете никто не верил в тишину, но тишина стояла над городом и окраинами. Тишина, вязкая, пахучая, дремотная. И пахло ландышами. Враг был отбит, и только трупы лежали по холмам, поросшим свежей гусиной травкой. Пить сказал Спиридонов. Подцепил из колодца ведро, задрал его над головой. Он пил, пил, пил. Вот что, сказал потом Спиридонов. Мы напрасно погорячились. Всех губкомовских из вытегры вернуть. Семьи коммунаров тоже пусть едут обратно. Мы Петрозаводск отстояли. И хрена там болтаться по курску губернии. Прямо из боя к нему подошел комиссар фронта Лучин Чубаров. «Дай мне», – сказал хрипло. Был он брезглив, долго глядел в глубину ведра, нет ли там какой гадости. А напившись, сообщил. «Некогда было сказать ранее. Дело тут такое. Тебя, Иван Дмитрич, к ордену Красного Знамени. Получи и гордись». «К черту», – ответил ему Спиридонов, всматриваясь в лица мертвецов. Или всему полку, или никому. Один я, Ордена, не приму. И пошел прочь от колодца, задевая плечом косые заборы. Ему очень хочется спать. Спать. Спать. Отбивка. На станции Масельская тоска. Изыбнет под дырявым чехлом не стреляющая пушка. Ударника нет, как и нет, и пальцем его не заменишь. От этого еще тоскли и кажется жизнь. Не веселят ее вечерние танцы на перроне с барышнями угрежного значения под комарийные скрипки. И шумит лес за станцией. Тишина. Тишина. Близкий фронт постукивает винтовками. Хлопает вдали граната. И снова тихо. Время от времени появляется над поляной старый друг. Шины его колес долго мнут нежный ландыш. Кузякин, еще не остывший после полета, садится на крыло, держась за живот. «Французы, куда-то провалились!» – кричит он хрипло. «Давай только на английском. Пулемет надо зарядить. Вселент чехостил, а гада Постельникова еще не встретил». «Дался ему этот Постельников. Спит теперь и во сне его видит». Однако, размышляет Валерант, небо, как и море, широкое. Попробуй, товарищ Кузякин, найди. Чтобы не есть даром поёк, Мичман вызвался чинить оружие спиридоновцев. Кулеметы были разных систем: Кольта и Шоши, Манлихеры и Викерсы, а чаще всего Максимы, уже изношенные, заедающие при стрельбе. Как-то попался британский помпом, -пом, и Женька разобрал его с наслаждением. Вспомнился оскольбд. Там были такие, против авиации. Он сидел в избе, где разместил свою мастерскую и держал в руке новенький английский автомат. Русская армия до автоматов так и не довоевала. Правда, появились одиночные, Федорова и Токарева. Но ввести в производство их не успели. Началась революция. Оружие хорошее. И стало Женьке опять тоскливо. Черт возьми, подумал. Когда отправится Россия от разрухи? Шумел и шумел лес. Рукою, испачканной в масле, Вальрон подцепил с края стола драгоценный окурок. Над притолкой избы был вколочен гвоздь, чтобы вешать фуражку. И вспомнился ему тут Чехов. Вот и гвоздик. Хорошо бы не повеситься. Мощным ревом рвануло над лесом. Это опять возвращался Кузяки. На этот раз не один. Сверкающий Ньюпор красного военлета гнал над рельсами машину британского Хэвилэнда. За небесной схваткой следили бойцы. С тряпкой в руке выскочил и Вальронт. Стояли, задрав головы, слушали, как стучат в облаках пулеметы. Стрекочут, будто две швейные машинки. Шьют да пошивают. Хэвилэнд тянула тянуло в лес. Но Кузякин прострелил врага с бортов. Он не давал ему воли. Вот те Мурманки, и здесь ты угробишься а в лес я тебя не выпущу, нечего тебе там делать. И два шмеля, обозленно воющих один на другого, порхали над магистралью. Конец врага наступил внезапно. Хевилэнд вдруг резко отвернул в сторону и врезался носом в нас. Все. Кузякин посадил своего старого друга на травку, шагал от самолета к избе, мрачный и суровый. Постельников спросил его ты еще издали. «Ну да», ответил Кузякин. «Станет тебе мой ученик таким козелком летать?» «Нет, это англичанин, кажется. Он мне что-то орал в воздухе, да я не понял. Хочешь посмотреть?» «Нет, там лепешка от человека». «Все будем в лепешку?» «Где тут лопата?» Кузякин был человеком благородным. Не поленился. Саморучно отрыл под насыпью могилу поглубже, бережно перенес в нее останки британского пилота, которого, как выяснилось, из наручного браслета звали Джеймс Фитцрой. Этому парню было всего 23 года. Какая большая жизнь, улыбалась ему каждое утро. «Жалко мне тебя, сопляка», — сказал Кузякин над могилой. И поставил крест с такой надписью. Здесь лежит английский пилот Фитцрой. Ему было 23 года. Могилу просим не разрушать. Фицрой был обманут. Свежий холм земле окружили бойцы, притихшие. Кто же его обманул, товарищ Кузякин? А что ты за дурак такой? Все мне тебе объяснять надо. Не беспокойся, сказал Кузякин. Ты его не обманывал. Я тоже без обмана и бодлости сбил в честном бою. Фицероя обманули еще на родине. И ты, пентюх Валдайский, сними шапку. Фицероя мне жаль. И в тот же день он слетал в Петрозаводск и доставил оттуда трясущегося от страха фотографа с треногой. Велел сделать снимок могилы, и когда отпечаток был готов, Кузякин сказал Валеронду: Морской, ты английский знаешь? Пиши. Ваш юный пилот Фицрой храбро дрался, и мне было трудно его сбить посылаю фотоснимок с его могилы и возвращаю документы покойного. Что там еще надо добавить, как думаешь? Добавь, посоветовал Валеронт, выражаю глубокое соболезнование семье покойного. Идет, согласился Кузякин. И долго потом гладил на лбу морщину. Фотографию могилы заодно с письмом Кузякин вложил в карман вымпела а вымпел сбросил над расположением британских позиций. Пусть знают. Валерон потом как-то при случае заметил военлету. У нас на флоте такого порядка не было. Топили друг друга без любезности. Конечно, я тебе смерти не желаю. Но вот случись тебя собьют белые, неужели они поступят так же? Не мне ломать старые обычаи, сказал Кузякин. Так уж повелось среди летунов всего мира. А сбить меня здесь на севере может только один человек. Только один. Кто? Есть такой полковник ас Сашка Казаков. Мы с ним приятели были. У него 17 побед на счету. Но, говорят, крепко стал зашибать водочку. Сейчас он в Архангельске. Краса и гордость авиации Миллера. Но сначала... Закончил Кузякин тихо. Я грохну постельникова. Как нагнусь, так режет. Отбивка. Лапки носить надо уметь. Эту истину Валерон понял совсем случайно, во время отступления. Два греческих мула, их отбили вчера у англичан, звякая уздечками тянули через колдобину пушку без ударника. И фуражку Мичман вешал теперь не на гвоздик, как было у станции Максельская, а на сучок дерева. Нетрудно догадаться. Максельскую они сдали. Валеронт носил две пары лаптей, отступая. Третье, натерли ему ноги, и тогда он пошел босиком. Для лихого Мичмана с крейсера «Аскольд» это уж слишком. Но, очевидно, так надо. Путь был избран, Вместе с народом и до конца. И никто его не толкал в загривок на этот путь. Он сам ступил на него. Так что не пищать. А путь не легкий, Особенно в таком отступлении, когда между пальцами босых ног выдавливается черная торфяная жижа, ледяной режущая ноги. «Ретирада, что надо», – говорил Валеронт. «Разъезд номер двенадцать». Ни души. И провода оборваны. Смотаны в катушке, лежат на перроне. Одинокая козочка щиплет травку. Конечно, козочку они эту съели. Прощай, разъезд номер 12. Разъезд номер 11. Тут они встретили бойцов, занимавших позицию. Полураздетые, иные в грязных кальсонах, заросшие бородами и охрипшие. Они шатались от голода. Здесь съели после долгих дебатов. Двух греческих мов. А пушку погрузили на платформу. Конечно, эту бесполезную пушку лучше всего в отступлении было бы потерять. Но совесть артиллериста не позволяла Вальрунду это сделать. Берег, тащил за собой. И проклинал ее. Спиридоновцев обходили англичане. И бронепоезд шпарил через лес осколочными. Осколки разили белок на деревьях. К ногам бойцов однажды упала Куропатка. Белые заняли Повенец. И к отряду Спиридонова, отступавшему далее, примкнула пожарная команда из Повенца, возглавляемая аптекарем, одноглазым Бойким малым. Из леса вышли три брата Пашковы, партизанищие в округе, попросили патронов в долг. И снова скрылись в дебряной чаще. Валент не переставал удивляться народной выдержке. Их бьют, их лупят, Они отступают, но воля народа крепнет. Это было удивительно и наводило Вальронда на всякие ассоциации за русской историей. Так, наверное, было при Мамае. Такой же дух поднимал мужика в 12-м. Что-то незримо ожесточалось душа каждого, даже в отступлении. На окраине Медвежьей горы они укрепились. Прибыл и товарищ Спиридонов. Жестко совал руку бойцам, без улыбки, без слов. Заметив пушку, залепленную грязью, спросил Валеронду. Дотащил? Допер. Дело. Вот и весь разговор. В этот день рядом с ними упал вражеский снаряд. Он тяжело шлепнулся на землю и не взорвался. Бешено крутясь, словно суппорт гигантского станка, снаряд медленно переползал через лужу, и грязные брызги залепляли лицо Валеронду из Спиридунова. Два человека смотрели один на другого, ожидая мгновенной смерти. Пока, наконец, снаряд не успокоился, в луже, еще дымясь, весь в накале вращательной скорости полета. «Так как это все называется?» – перевел дух Валерунт. «Это называется повезло. Долго жить будем?» «Спиридонов» – и Валерунд шагнул к нему через лужу. «Я хочу с тобой поговорить. Просто так, по-человечески. Не против? Давай, говори. Что дальше будет? Мы же драпаем спиридон. Верно. У нас просто аховое положение, но тифа еще нет. Правда, согласился Валент. Черт знает почему, но вши кусают нас не тифозные». А что же дальше? Дальше будет как в сказке. Мы победим флотки. Но сначала сдадим, видать, и разъезд десятый. И эту медвежку сдадим тоже. Нам здесь не устоять. Трудно, вздохнул Валерон. Еще как? Ты бы посмотрел, что под Петрозаводском было. Там перекаличилось только народу. Детишек жаль, натерпелись. А мы с тобой, бугаи здоровые. Отошли оба в сторону, и за их спинами взорвался снаряд. Присмиревший в луже. Фонтаном жидкой грязи сочно полосного поверху. Ай я что говорил? Захохотал Спиридонов. Везет? Везет. Только если меня накроет, прошу не писать на моей могиле. Здесь лежит военспец такой-то. Военспец отдает канцелярии, а я все-таки не чиновник. Напиши Мичман. Три плоты. Мечман, добродушно сказал Спиридонов, а на станции полно вагонов. Несет от них запахом навоза и карболки. Вовсю работает жаркая вышибойня. По улицам ходят бойцы, напрашиваясь на ужин к хозяевам. А по ужинам кладут под горшок деньги. Это закон для всех спиридоновцев. Жесткий закон. Поел – заплати. Валерон со своими ребятами, двумя приблудными артиллеристами, Загнал коллегу пушку во двор избы. В потемках горницу нащупал гвоздик. Повесил фуражку. Отвечеряли рано. Лежа потом на печи, при свете керосиновой лампы, допоздна читал белогвардейский мурманский вестник, издаваемый Ванькой Кладовым. Читал, встречая знакомые имена. Харченко, Брамсон, Элен. Думал о них. «От дерьмо собачье!» И, задрав ногу, почесал босую пятку. Фукнул на лампу, уснул спокойный и крепко спал. Здоровым сном здоровый человек. Утром его разбудил истошный вопль. Танька! Надрываясь под окнами. Танька идет. Валенс соскочил с печи. Он любил всяких таник, маник. Где Танька? Высунулся в окно. Но издалека доносился неясный гул. Артиллеристы уже впрягали пушку в лошадей, чтобы удирать подальше. Раздвинув на окне Герани, Валеронт спросил. «Что там грохочет? Бипо?» «Нет, танки», — внятно объяснили бойцы. Валеронт сорвал с гвоздя фуражку. Разлетелся в сине избы. Хлопнулся в полбу, заскочил обратно в горницу. «Гвоздь!» Заорал он вне себя от восторга и, вцепившись в гвоздь, стал вырывать его из стены. Вырвал и, зажав в потном кулаке, кинулся во двор. «Разворачивай!» – приказал. Пеги и лошади рванули трехдюймовку в распахнутые ворота. Был серый день. Моросил мелкий дождь. Избы серые, поля серые, дым серый. И он увидел английские танки. Тоже серые. Две машины, на гусеницах, облепленных травой и глиной, елозили невдалеке от позиций. Ветер доносил оттуда помимо грохота и острый запах газолина, могучий отработанного моторами выхлопы. Это было нечто новенькое в войне. И бойцы Спиридонова невольно пятились назад. Понукаемые кнутами, лошади домчали пушку до передовой линии, развернули ее. Из снарядной двукулки достали первый снаряд. Он был тоже серый, как и весь этот денек. Заряжай. Чего вылупились на меня? Зря я говорю. Желтый затылок унитарного патрона ядовито зеленел капчелю, Чавкнул челюсть замка, намертво захлопывая канал. Валент сам наводил орудие и в скрещении панорамы видел, как плавно карабкается через валуны железная махина фирмы «Рено». Ставил гвоздь вместо ударника. «Топор!» – кричал, прыгая. «Давай топор!» и окопов голоса бойцов. «Да и что он? Пушку рубить собрался?» «Давай без разговоров! Я держу его на прицеле!» Дали топор. Он откинулся назад всем телом. «Разбегайся! Я один в ответе!» И треснул обухом по гвоздю. Словно заколачивая его в пушку. Чудо свершилось. Гвоздь пробил капсуль и пушка, давно молчавшая, вдруг откатилась назад в четком залпе. Земля вздыбилась перед танком, и танк на минуту замер. «Гвоздей! Готовь гвоздей мне, а снарядов хватит!» Сразу изменилась обстановка. Бойцы, раскусив секрет, дружно ломали заборы, выдирали оттуда гвозди поновее. Выстрел за выстрелом. Острая струя газов выкидывала гвозди обратно, как пули. Рено вдруг дрогнул и осел на бок. Второй танк начал послушно разворачиваться, удирая. Вальронт весь в неуемном бешенстве скакал возле пушки, и серый денек вдруг расцветился для него, как день рождения. Радостный день. В полдень его орудие уже по праву. Заняла боевую позицию. Англичане сидели вдоль полотна дороги, посылая в атаке то белых, то сербов. Снаряды противника, вылетая откуда-то из-за моста, дробили гранит, выкорчевывали вековые сосны. Потом разрывы сделались приглушеннее, словно хлопки в ладоши. Что бы это значило? Вальронт, озадаченный, поднял свой весь рост. Спиридонов! Позвал он, ты ничего не замечаешь? «Нет. А что?» – подбежал к нему Иван Бензович. «А ты понюхай», – сказал Валерун. Резидой или фиалками запахло вдруг над развороченной землей. Спиридонов закашлялся. В горле свистело и колхотало. «Газы!» – хрипели бойцы в окопе, удушаемые сладким ароматом. В глаза их были сведены острой болью. Они тужились раздвинуть веки пальцами, чтобы видеть, Ногтями драли затылки, скребли за ушами, кожу съедала, казалось, горит само тело. «Отходи!» – верил Спиридонов и, вытянув руки, как слепец с зажмуренными полными слез глазами, пошел назад. 23 мая отравленные газовыми бойцы Спиридонова оставили Медвежью гору и отошли на новые позиции. На 18 километров от повинца. Впереди лежала станция Кяписельга, и ее надо было держать. А в захваченной Медвежьей горе англичане сразу приготовили плуги и стали пахать на лошадях громадное поле мужицких пустошей. Будто аэродрома для своих бомбардировщиков. Когда стемнело, Спиридонов вдруг повернул своих бойцов в штыковую атаку. На четверть часа ему удалось отбить разъезд номер 10. Только на 15 минут, не больше, бронепоезд врага уже наседал на разъезд блиндированной мощью огня. С разъезда приволокли британского офицера, и Спиридонов сказал «Эй, флотский, ну-ка поговори с ним, так-на-так». Так». Плененный англичанин был техником аэродромной службы. Карманы его френча были нашпигованы листовками для чтения, примусными иголками для спекуляций. «Переведи ему, Максимыч, как им не стыдно. Против голодных людей, борющихся за свободу, бросать баллоны с газом». Пленный в ответ твердил одно и то же. Это крайность, да, крайность, Но у нас больше ничего не осталось. Англия единственная страна в мире, которая никогда не знала поражений. Это крайность. Есть еще одна крайность, заметил Валерант от себя. Это сесть на транспорта и... Пора бы уже вам побыть немножко дома. Англичанин долго топтался в своих громадных бутсах, вздыхал. Вы правы согласился он мы делали запрос в парламент и будем делать еще мы тоже не всегда понимаем зачем нас здесь держат тем более что президент вильсон уже отзывает всех янки за океан готовится выехать французы итальянцы румыны это была хорошая новость однако мы закончил пленный остаемся без нас белая армия генерала миллера погибнет отбивка Над прекрасной землей Алонии текли газы, и белые лебеди, отравленные ими, рушились с высоты, бессильно сложив крылья.